Глава одиннадцатая Она проснулась, задыхаясь. Чтобы побороть удушье, она стала хватать воздух ртом. Прошло несколько мгновений, прежде чем она сообразила, где находится, в студеной хижине на краю света. Холод стоял такой, что у нее заложило нос, и от этого ей стало трудно дышать. На мгновение ей почудилось, что она намертво застряла в своем спальном мешке. Под бешеный стук сердца она стала судорожно дергать за бегунок, чтобы расстегнуть молнию, высунуть голову наружу и вдохнуть полной грудью. Наконец, ей это удалось. Она присела на койке, пытаясь успокоиться и унять сердцебиение. Куртка, которая служила ей подушкой, вся скомкалась, поэтому прежде чем снова лечь, ей пришлось расправить ее и немного взбить. На этот раз она не стала кутаться в спальный мешок с головой, а лишь натянула его до подбородка и попыталась снова уснуть.